— А может быть, вам все это... — он покрутил рукой. — Показалось? Колокольников хотел сказать в ответ какую-нибудь резкость, но вместо этого Горько усмехнулся. — Действительно, можно подумать не ведь что. — Вот именно, — значительно сказал лейтенант. — У нас, конечно, разные случаи бывают. Произойдет наезд на человека, он вскочит, отряхнется и бежать — шок а потом окажется весь переломан, месяцами в больнице лежит, бывает и по-другому. Он опять спился своими желтыми глазами в Колокольниково, словно хотел убедиться, можно ли ему доверять. «Вы, может, думаете, что я пьян?» — обиделся Леонид Иванович. «Не думай, но...» — милиционер пожал плечами. «Всяко бывает», — вставил Буяк. «И ну раз такого наслушаешься!» — и добавил... «Ну, вы на свой счет не принимаете?» «Давайте еще раз по порядку», — сказал лейтенант. «Откуда вы на шоссе вышли?» Колокольников сошел с обочины в канаву, показал на просвет среди зарослей. «Ну-ну», — подбодрил его милиционер. «А потерпевший?» «Я выскочил». Колокольников в два прыжка преодолел канаву и остановился. Он лежал там, где вы стоите. Я кинулся к нему. Тут он вспомнил, что чуть не упал, наступив на какую-то железку и наклонился, разгадывая асфальт. Железка здесь валялась. Наверное, из чемоданчика выпала. — Где же ваша железка? — спросил Буряк. — И железки нету, — пожал плечами колокольников. — Да ведь какие-то следы должны остаться. Кровь! Лейтенант вздохнул. «Такой дождь!» «Ладно», — наконец решился он. «Сейчас кусты обшаем И, повернувшись к Буряку, кивнул на машину. «А ты пока с отделением свяжись. Пускай не обзвонят больницы. Может, пока товарищ бегал до санатория, кто-то подобрал, да в больницу отправил». Буряк забрался в УАЗик, стал дозваниваться по радиотелефону. «Ну, показывайте, Леонид Иванович, откуда вы шли?» — попросил лейтенант. Колокольников спустился в шоссе, пошел по тропинке первый, лейтенант двинулся за ним. Тут я шел от дома. Услышал удар, весла и удочки бросил сюда. И опять, как на шоссе, встал, как вкопанный. Ни весел, ни удочек не было. Он нагнулся, пошарил в траве, раздвинул кусты. Ничего. Прошелся дальше по тропинке. Весла и удочки словно корова языком слезнула. «Да», — многозначительно покрутил лейтенант головой, и, видя растерянность, Леонида Ивановича добавил, «Ладно, с удочками вы потом разберетесь. Давайте пострадавшего искать». За кустами на шоссе послышался шум подъезжающего автомобиля. Скрипнули тормоза, хлопнула дверца. «Скорая приехала» сказал лейтенант. Он рванулся было в дороге, но тут же остановился и махнул рукой. Ладно, Буряк им все объяснит. Часа два они прочесывали окрестности, расспрашивали дачников. Никто не слышал ни скрипа тормозов, ни удара, никаких следов сбитого машиной человека не было. Когда они снова подошли к УАЗику, Колокольников расстроенно сказал. «Так же не может быть!» Ведь мертвый он был. Мертвый! Он был да сплыл. Подождем. Может, сам объявится? Объявится. Колокольников вспомнил темное от удара, словно расплюченное лицо сбитого мужчины, и с тревогой спросил «Что ж теперь делать?» Лейтенант пожал плечами и, забравшись в машину, молча захлопнул дверцу, а буряк, высунувшись из уазика, тихо, со злостью бросил «Если «Моя воля посадил бы тебя на неделю заложный вызов уазик умчался, а колокольников в полной растерянности остался стоять на обочине посадил бы заложный вызов прошептал он сердито тоже мне пень порядочный лишний раз его потревожили да если б напрасно что же они решили что я шутки шучу. Запоздала обидой, — подумал Колокольников. — Зря тут бегают под дождем! Он вдруг почувствовал, что промок до нитки, не спас и старенький плащ. Мокрые штаны прилипли к ногам, в ботинках хлюпало. — нет. нет